Рецепт торта из снежной муки. Торт из снежной муки готовят из маленьких эклеров, взбитых в белков и кокосовой стружки. Можно купить готовые маленькие клёры, профитроли, замороженные или свежие, а можно испечь их самим по рецепту, о котором я скоро расскажу. Нам понадобится много маленьких эклеров с кремом для большого торта, около 50 штук. Два белка, взбитых со 180 граммами сахара. Белки нужно взбить в чистой посуде, постепенно добавляя сахар по одной столовой ложке. Кусочек плоской жевательной конфеты, одна зубочистка. Что делать? Смажем блюдо, на котором будем готовить торт, тонким слоем взбитых белков. Сложим эклеры друг на друга высокой горкой, с вершиной ближе к одной стороне блюда. Каждый эклер смазывайте небольшим количеством белка, чтобы они как следует приклеились друг к другу. Один эклер отложим. При помощи широкого ножа намажем всю гору эклеров белковой пеной, посыплем ее кокосовой стружкой. Больше стружки надо насыпать на часть, где нет эклеров. Вырежем из конфеты флажок и проткнём его зубочисткой. Воткнём флаг в оставшийся эклер и поставим сверху на белую гору. Мы можем сами приготовить от 30 до 40 маленьких эклеров. Нам понадобится: 200 г воды, 100 г сливочного масла, 100 г муки, 4 яйца. Что делать? Воду и масло поместим в кастрюльку и доведем до кипения. Теперь сразу всыпаем всю муку и будем интенсивно мешать, пока тесто не станет отставать от стены кастрюльки. Разобьем яйцо, добавим его в тесто и будем мешать, пока тесто не станет однородным. Точно так же добавим остальные яйца. Добавлять надо одно за другим. Зажжем духовку и прогреем ее в течение 10 минут, поставив термостат на 200 градусов. При помощи кисточки смажем противень сливочным маслом. Двумя чайными ложечками выложим тесто на противень в виде маленьких горок. Горки должны быть на расстоянии не менее 5 сантиметров друг от друга, потому что тесто для эклеров очень сильно поднимается. Поставим противень в духовку. Примерно через 20 минут эклеры станут золотисто-коричневыми и кругленькими. Все это время нам нельзя открывать дверцу духовки и подглядывать, иначе эклеры осядут. Когда иклеры будут готовы, они отклеятся от противня. Откроем духовку, дадим иклерам некоторое время остыть, потом достанем их и окончательно остудим на противне или носите. В готовых иклерах проделаем маленькие отверстия или сделаем надрезы, чтобы наполнить их взбитыми сливками или заварным кремом. Если вы захотите приготовить больше, чем 30-40 иклеров, то нужно делать тесто заново, а не замешивать сразу двойную порцию. А вот, например, для 15-20 клеров можно уменьшить рецепт вдвое и взять 100 грамм воды, 50 грамм масла, 50 грамм муки и 2 яйца.